Глава 29. Я чуть не врезался в заграждение в конце улицы. За ним зиял глубокий овраг. Заглушил мотор и попытался сообразить, где я нахожусь. Над оврагом парил рыжехвостый ястреб. По оврагу тек невидимый ручей, вдоль него росли карликовые дубы и платаны. Я понял, что это тот же самый овраг, Он перерезал Локост-стрит, где жил Роулинсон. Только теперь я очутился по другую его сторону. Я долго колесил, прежде чем выехал на Локост-стрит. А когда наконец отыскал ее, за полквартала от Роулинсоновского дома увидел стоящий перед ним черный Меркурий с откидным верхом. Ключи торчали в зажигании. Я сунул их в карман. Поставил машину перед домом и, споткнувшись о поломанную ступеньку, пересек веранду. Дверь открыла миссис Шепперд. Увидев меня, она прижала палец к губам. Глаза у нее были встревоженные. — Не шумите, — прошептала она. — Мистер Роулинсон отдыхает. Не могли бы вы уделить мне хоть минуту для разговора? Не сейчас. Я занята. Но я приехал ради этого из самого пасифик поинта Упоминание о Пасифик-Пойнте воздействовало на нее магически. Не спуская с меня глаз, она бесшумно прикрыла дверь и вышла на веранду. Что у вас там стряслось в пасифик поинте Вопрос естественный в подобных обстоятельствах, но он, скорее всего, заменил другие вопросы, которые она не осмелилась задать. У меня создалось впечатление, что на миссис Шепард напала отчаянная нерешительность, так не свойственная ее почетному возрасту. «Все то же самое», — сказал я. «У всех свои неприятности. И, на мой взгляд, корень их тут», — я протянул ей фотографию Ника, которую нашел у Сиднея Хэроу. «Понятия не имею, кто это мог быть». — покачала головой миссис Шепард. — Точно? — Конечно, — и добавила торжественно. — Никогда в жизни не видела этого парня. — Я поверил бы ей. Спроси она, кто это такой. Но она не спросила. Этого парня зовут Ник Чалмарс. Его снимали для альбома выпускников университета. Но, как видно, Нику университета не кончить. Она не спросила, почему, но взгляд ее был достаточно красноречив. Ник в клинике, он пытался покончить с собой, но сейчас пошел на поправку. А все неприятности, как я уже говорил, начались с того, что некий Сидней Хэроу приехал в Пасифик-Пойнт и стал обрабатывать Ника. У Хэроу при себе была эта фотография. — Где он ее раздобыл? — У Рэнди Шепарда, — сказал я. Кровь отхлынула от ее лица, оно стало землисто-серым. — Почему вы мне это рассказываете? — Да потому, что мой рассказ вас явно интересует. И так же невозмутимо спросил. — Рэнди у вас? Она безотчетно подняла глаза, и я понял, что Шепард наверху. Мой вопрос остался без ответа. — Я больше чем уверен, миссис Шепард, что он наверху. На вашем месте я не стал бы его прятать. За Рэнди гонятся полицейские, и они прибудут сюда с минуту на минуту. — А за что теперь его хотят арестовать? — За убийство. — Убийство Джин траск Она застонала. — Он мне ничего об этом не говорил. — Он вооружен, у него нож, револьвера нет, не видела. А она потянулась ко мне. — Вы точно знаете, что Рэнди передал карточку тому парню, ну, тому, который ездил в Пойнт? — Теперь уже точно, миссис Шепард. — Тогда пусть он огнем синим горит, — и спустилась с веранды. — Куда вы? — К соседям звонить в полицию. — Я не стал бы этого делать, миссис Шепард. Вы можете, не стали бы, а с меня довольно. Сколько я из-за него натерпелась. И сесть в тюрьму по милости Рэнди, я не собираюсь. Впустите меня в дом. Я попробую с ним поговорить. Слишком большой риск. Лучше я позову полицию. Она двинулась к двери. Не стоит торопиться. Сначала нужно вывести из дома мистера Роулинсона. Где Ренди? Он на чердаке. Мистер Роулинсон в гостиной. Она ушла в дом и вывела старика. Роулинсон прихрамывал, зевал, жмурился от яркого солнца. Я усадил его в машину и отвел ее к заграждению. Нынешним полицейским только дай погулять. «Не понимаю, зачем нам здесь торчать?» — возмущался старик. «Слишком долго объяснять. Скажу только, что мы распутываем одну историю, которая началась еще в июле сорок пятого года. Это когда Элдон меня обобрал до нитки? Если это сделал Элдон». Роулинсон повернул ко мне голову да так резко, что на шее канатами натянулись жилы. «Разве есть основания сомневаться?» «Кое-какие есть. Чепуха! Казначеем-то был он! Кто же мог похитить деньги, если не он?» «Вы, мистер Роулинсон». Глаза старика, окруженной сеткой морщин, сверкнули. «Шутить изволите?» «Нет. Хотя, должен признаться, это лишь предположение. Вернее, сказать, оскорбление, — вяло сказал старик». Ну, похож ли я на человека, который станет разорять собственный банк? Нет, конечно, без веских причин вы бы на такое не решились. Какие же причины могли у меня быть? женщина Какая женщина? Эстела Чалмарс. После ее смерти остались большие деньги. Старик взгирился. вычерните память прекрасной женщины. Я думаю, нет. А я думаю, да. И если вы не прекратите своих облажных обвинений, я кончу наш разговор». Он протянул руку к дверце. «Вам лучше остаться здесь, мистер Роулинсон. В вашем доме сейчас небезопасно. На чердаке прячется Рэнди Шепард, и вскоре туда не замедлит явиться полиция». «Это проделки миссис Шепард? Она его пустила?» «Скорее всего, у нее не было выбора». Я снова вынул фотографию Ника, показал ее Роулинсону. «Знаете, кто это такой?» Он взял фотографию распухшими от артрита руками. К сожалению, его имя мне неизвестно. Я мог бы поделиться с вами своими соображениями о том, кто это такой, но вряд ли они вас заинтересуют. — Отчего же? Поделитесь. Этот парень близок и дорог сердцу миссис Шепард. В начале прошлой недели я видела его фотографию у нее в комнате. Потом фотография пропала, и миссис Шепард обвинила в пропаже меня. Ей следовало бы винить Рэнди Шепарда. Нет никаких сомнений, что взял фотографию он и отобрал у старика снимок, спрятал во внутренний карман куртки. «Так ей и надо! Будет знать, как пускать Рэнди в мой дом!» Глаза Роулинсона слезились от бессильного стариковского гнева. «Так вы говорите, сейчас явится полиция? Что еще натворил Рэнди?» «Его разыскивают по подозрению в убийстве, мистер Роулинсон. В убийстве вашей внучки джин Старик ничего не ответил, только еще сильнее сгорбился. «Мне стало жаль его!» Он постепенно лишился всего, что имел, а в довершении еще и пережил собственную внучку. Я стал разглядывать овраг, надеясь в его зеленые глуби найти забвение от навеянной стариком тоски. Смотрел на рыжихвостого ястреба, парившего по ту другую сторону оврага. Ястреб камнем ринулся вниз, яркая кромка хвоста блеснула на солнце. «Вы знали о смерти Джинн, мистер Роулинсон?» — Да, мне вчера позвонила Луиза, моя дочь, но она не сказала, что Джин убил Шепард. — Я думаю, Джин убил не он. — Тогда к чему эта свистопляска? — Полиция подозревает Шепарда. И тут, словно подслушав наш разговор, из-за угла Роулинсоновского дома высунулся Рэнди Шепард. Взгляд его упал на нас. На нем была соломенная панама с полосатой ленточкой, траченная молью пальто верблюжьей шерсти. — Эй, вы там! «Зачем мою шляпу надели?» — завопил Роулинсон. «Господи, и пальто тоже мое!» Он полез из машины. Я велел ему остаться на месте, и он повиновался. Шепперд двинулся по улице небрежной походкой джентльмена, совершающего эмоцион. Но, поравнявшись с черным Меркурием, рванул к машине, одной рукой придерживая большую и не по голове панаму. Посидел с минуту в машине, лихорадочно поискал ключи, выскочил и бросился к бульвару. Тут снова завыли сирены, да так пронзительно, что от их воя потемнело в глазах шеперд замер, прислушиваясь к вою, потом повернулся, кинулся назад, на миг остановился у Роллинсовского дома, словно раздумывая, не спрятаться ли там. На порог вышла миссис шеперд и тут же на улицу влетели две полицейские машины и покатили прямо на шеперда шеперд обернулся, глянул на машины, перевел глаза на длинные викторианские фасады домов и припустил в нашу сторону. Панама с него слетела, пальто вздулось парусом. Я вышел из машины преградить ему путь. Побуждение чисто рефлекторное. Патрульные машины резко затормозили, оттуда выскочило четверо полицейских, и с места в карьер стали стрелять по Шеперду. Он упал ничком, дернулся, и тут же по шее и светлому пальто Шеперда поползли пятна. Они были краснее и ярче свалившегося на землю огненного парика. Пуля вонзилась мне в плечо, я стала седать, ударился боком об открытую дверцу машины, упал на наземь и прикинулся мертвым, точь в точь таким же, как Рэнди Шепард».